Глава двадцать восьмая. Игра началась. Выходим в шумной компании из кофейни. Пока Захар закрывает ставни, ставит все на сигнализацию. Андрей меня кадрит. В открытую. Ален, а как такая красивая девушка может быть руководителем? Ты еще и умная, сообразительная. Откуда столько жизненного опыта? Комплименты текут рекой, как-то у него так славно это получается, не выглядит наигранным. Ален, тебе говорили, что ты офигенная. Так хочется сказать, что я старше на целую жизнь, но решаю не пугать парнишку. Я тебе говорил, что у меня крутой работодатель, а ты все тетка-тетка. По интонации слышу, что меня уже неоднократно обсуждали. Интересно. И в каком контексте я тетка? Хмурю брови. Он дурачок. «Не обращай внимания. Пойдем». Новый жених протягивает ладонь, ждет, что я возьму его за руку. Делу вид, что не замечаю. Перевожу все в шутку. Эта роль для меня непривычная. Да и столько мужского внимания для меня в новинку. В школе я была хорошенькой, но не пользовалась популярностью у мальчиков. В институте очередь за мной тоже не стояла. Потом мимолетные отношения с Игорем переросли в серьезные, а потом Алекс... Опыт дружбы и встречания у меня крохотный. А еще я всегда была серьезная, не пропадала в ночных клубах, гуляла до десяти, чтобы не расстраивать маму. И в семнадцать, наверное, весело отдаться эмоциям, но в двадцать шесть с этим уже есть проблемы. Доверие миру меньше, все, что было выдано авансом, уже потрачено. — Ален Николаевна! — Захар нарочно коверкает мое имя. А давай оторвемся сегодня на все сто. Ты забудешь, что ты мой начальник, что старше. Вот прям так, чтобы кофейню завтра некому было открывать. Ты хочешь сказать, что я бабка уже? В шутку злюсь. В смысле некому? У тебя первая смена. В шутку напоминаю сменщику о его рабочих обязанностях. Поэтому я открываюсь, а ты веселишься так, чтобы завтра все шло согласно штатному расписанию. «Нет, просто ты от одного человека, которого я не хочу называть, заразилась излишней серьезностью. Ты же такая классная! Пусть тебе сегодня все будет можно! Как такое предложение?» Звучит, как наставление мамы на совершеннолетие. «Ты хочешь познакомиться с другой Аленой? А вдруг тебе будет стыдно потом за мое поведение? Я-то с вашими друзьями могу больше не встретиться?» А вам будет еще долго неудобно. Еще сто лет будете вспоминать престарелую бабушку Алену. О, так это пусть Андрей разгребает. Ты ж сегодня его девушка. Его девушка? Пробую фразу на вкус. Она, как шоколадный пломбир, радует сердце и охлаждает разум. Через час после знакомства я уже чья-то девушка. И еще и чья-то жена. Но какое значение это имеет сейчас? «А еще мне нравится, на сегодня это лучшее, чем клянусь быть с тобой на всю жизнь. Это честнее, без ненужных ожиданий». «А что снова я?» Андрей включается в наш разговор. «Проходим мимо парковки. Вижу машину Алекса. Больно кольнуло в сердце. Какое-то это все неправильное, глупое, притянутое за уши. Кажется, в машине кто-то есть». На водительском месте точно сидят. Если это Алекс, взять Андрея за руку. А если будет драка? Алекс прибьет его. Такую ответственность я на себя не возьму. Ален, я все правильно увидел? Захар говорит загадками в полголоса. Не знаю. Надеюсь, что нам показалось. И тебе, и мне. Пойдемте поскорее. Аккуратно тяну Андрея за рукав. Он меня не слышит. Балагурит жестикулирует. В машине загорается ближний свет. От этого еще тревожнее. Прекрасно. Алекс застал меня на месте преступления, которое я еще не успела совершить. В голове рисуются страшные картины. Драка, кровь. Во все стороны. Милиция, следователь обводит мужское тело мелком. В кармане вибрирует телефон. «Алекс». Сбрасываю вызов. Мы почти ушли с парковки до футбольного поля, осталось идти минут десять. Еще пока муж звонит еще раз. Проблемы? Андрей обращает внимание на мое состояние. Так, по мелочи. Не хочу его во все это впутывать. Муж звонит. Улыбается и смотрит мне в лицо. Он меня гипнотизирует. Тону в его огромных серых глазищах. Если надо, ответь, я отойду, если не хочешь при мне разговаривать. Почти бывший муж. Он меня предал. Кажется, он за нами наблюдает, и я переживаю, как бы не получилось чего-то непоправимого. Не хочу прилюдных разборок. Наблюдает? Слышу смешок. Выражение лица меняется, будто в голову пришла «Великолепная идея». Андрей одним рывком поднимает меня, начинает кружить. Я вижу от страха, отпускаю ситуацию. Через крик и смех уходит боль. «Поставь меня на место, Андрей!» Аккуратно ставит меня, стоим лицом к лицу, как в фильмах. Обнимает меня крепче, утыкаюсь носом его плечо, его худи пахнет кондиционером для белья, мужским парфюмом, немного потом. «Я хочу тебя поцеловать!» Не заканчивает фразу, чувствую его губы у себя на щеке. В кармане разрывается телефон, а вот и преступление уже совершено.